Глава третья. Мир, который мы должны создать. Год 2050. Нам удалось каждые 10 лет, начиная с 2020 года, вдвое снижать выбросы прониковых газов. И теперь мы движемся к миру, в котором к 2100 году температура повысится от силы на 1,5 градуса Цельсия. В большинстве регионов мира воздух влажный и свежий, даже в городах. Возникает впечатление, что вы гуляете в лесу. И в большинстве случаев так оно и есть. Таким чистым воздухом люди не дышали с начала промышленной революции. И все благодаря деревьям. Они теперь повсюду. Это было не единственное решение, которое нам потребовалось. Но масштабная высадка деревьев позволила выиграть время, необходимое для сокращения выбросов углекислого газа. На пожертвования корпораций и бюджетные средства была запущена крупнейшая в истории компания по возобновлению лесов. Первоначально это была чистая прагматика. Деревья поглощают двуокись углерода из воздуха, возвращая в него кислород, а углерод обратно в землю. Это, разумеется, помогло замедлить климатические изменения, но оказалось полезно и в другом отношении. Само ощущение, что мы снова живем на зеленой планете, явилось поворотным, особенно для горожан. Никогда еще наши города не были такими удобными для жизни. Когда деревьев стало больше, а машин меньше, появилась возможность отдать целые улицы под городские сады и детские парки. каждый пустырь Каждый неприглядный проулок превратился в тенистую рощу. На крышах разбиты цветочные сады и огороды. Глухие стены домов, преждеисписанные граффити, теперь увиты зелеными лозами. В Испании движение за озеленение стало ответом на усилившуюся жару. В силу географического положения Мадрида осадков там выпадает меньше, чем в любом другом европейском городе. Теперь выбросы углекислого газа в Мадриде находятся под жестким контролем, но в прошлом город едва не превратился в пустыню. Эффект теплового острова, вызванный удержанием тепла зданиями и поглощением солнечных лучей темными мостовыми, привел к тому, что в Мадриде с его шестимиллионным населением было на несколько градусов теплее, чем в сельской местности в нескольких километрах от него. Кроме того, загрязнение воздуха вызвало рост числа преждевременных родов, а также смертей, связанных с сердечно-сосудистыми и респираторными заболеваниями. Система здравоохранения уже испытывала трудности из-за распространения субтропических болезней, таких как лихорадка, денге и малярия, и это заставило правительственных чиновников и граждан объединить усилия. Мадрид принял серьезные меры, направленные на снижение числа автомобилей, а также создание зеленого пояса вокруг города, чтобы он вырабатывал кислород, охлаждал воздух и очищал его от загрязнений. Площади замостили пористыми материалами, впитывающими дождевую воду. Черные крыши покрасили в белый цвет, провели повсеместное озеленение города. Растения поглощали городской шум, производили кислород, закрывали обращенные на юг стены, затеняли тротуары, увлажняли сухой воздух. Эти меры оказались чрезвычайно успешными, их перенимали и в других мегаполисах мира. А уровень квалификации мадридских профессионалов вывел город в лидеры самых современных производственных отраслей. Снижение жары в большинстве городов привело к повышению уровня жизни. Районы массовой застройки никуда не делись, но за счет деревьев, которые во многом регулируют температурный рост, стали куда комфортнее. Изменение облика и структуры городов стало очень важным вкладом в решение климатической головоломки, но останавливаться на этом было нельзя. Меры по восстановлению дикой природы следовало распространить за пределы городов. Теперь леса покрывают 50% площади суши, а сельское хозяйство все в большей степени ориентировано на агролесоводство. В результате многие страны изменились до неузнаваемости и в лучшую сторону. Никто, похоже, не скучает по открытым равнинам или монокультурам. Их сменили тенистые сады из ореховых и плодовых деревьев, а лесные угодья перемежаются с лугами и парками, протянувшимися на многие мили. Настоящий рай для восстановленной популяции опылителей. К счастью, для 75% населения, живущего в городах, их соединили новые электрифицированные железные дороги. В Соединенных Штатах сеть высокоскоростных железных дорог вытеснила большую часть авиационных маршрутов на западном и восточном побережье, а также связала восток страны с Атлантой и Чикаго. Ради экономии топлива скорость самолетов пришлось ограничить, и пассажирские сверхскоростные экспрессы доставляют вас до пункта назначения даже быстрее, и при этом никаких вредных выбросов. Американская железнодорожная инициатива стала грандиозным проектом, который двигал экономику на протяжении целого десятилетия. Замена многих миль автострад новыми транспортными системами создала миллионы рабочих мест для проектировщиков, инженеров и строителей, которые разрабатывали и строили железнодорожные эстакады в обход речных пойм. Это масштабное строительство позволило получить новую профессию многим из тех, кто потерял работу в умирающих отраслях, связанных с добычей и переработкой ископаемого топлива, и воспитало поколение молодых работников-энтузиастов, открытых навстречу новой климатической экономике. Одновременно с этим мегапроектом развернулась гонка за использование возобновляемых источников энергии. Важным аспектом перехода к нулевым выбросам стали меры в области электроэнергетики. Для достижения цели требовалось не только перестроить инфраструктуру, но и создать новую. Разорвать существующие сети и децентрализовать выработку электроэнергии оказалось относительно легко. Мы больше не сжигаем ископаемое топливо. В тех странах, которые могут себе позволить использование дорогих технологий, сохранилась ядерная энергетика. Но большая часть энергии поступает из возобновляемых источников, таких как солнце, ветер, геотермальные источники и водные потоки. Все здания вырабатывают собственное электричество. Каждый свободный участок поверхности покрыт специальной краской, содержащий миллионы наночастиц, которые собирают энергию солнечного света, а во всех продуваемых местностях стоят ветряные турбины. Если вы живете в местности, где много солнца или постоянно дует ветер, ваш дом может вырабатывать больше энергии, чем ему требуется, и в этом случае вы просто отдаете излишки в умную сеть. Поскольку мы ничего не тратим на добычу и сжигание топлива, Энергия в основном бесплатная. Ее больше, и она используется эффективнее, чем когда бы то ни было. Умные устройства экономят энергию. Искусственный интеллект отключает их, если ими не пользуются. Эффективность системы означает, что качество нашей жизни, за редкими исключениями, не пострадало. Во многих отношениях оно даже улучшилось. В развитых странах масштабный переход к возобновляемой энергии иногда сопровождался неудобствами, поскольку требовал модификации старой инфраструктуры и внедрения новых методов. Но в развивающемся мире он стал зарей новой эры. Большая часть инфраструктуры, необходимый для экономического роста и снижения бедности, строилась по новым стандартам, обеспечивающим минимальные выбросы углекислоты и высокую устойчивость к внешним воздействиям. В удаленных районах миллиард человек в начале XXI века, не имевших доступа к электричеству, Теперь получили энергию, генерируемую модулями солнечных батарей на крышах домов или ветряными генераторами, установленными в деревнях и поселках. Это достижение позволило двигаться дальше. Санитария, образование, медицина – все это стало доступно населению целых регионов. Люди, страдавшие от дефицита чистой воды, теперь оказались ею обеспечены. Дети получили возможность учиться даже в темное время суток. Повысилась эффективность работы удаленных учреждений здравоохранения. Дома и общественные здания во всем мире обслуживаются автономно, причем это касается не только электроснабжения. Например, во всех зданиях теперь собирают дождевую воду и регулируют водопотребление. Возобновляемые источники энергии сделали возможным локальное опреснение воды. И это значит, что чистая питьевая вода стала доступной во всем мире. Мы также используем опресненную воду для орошения гидропонных теплиц, для туалета и душа. В целом мы успешно перестроили и заново организовали свою жизнь с опорой на местные ресурсы. Цены на электроэнергию резко снизились, и мы отказались от долгих поездок на работу. Благодаря налаженной связи, Многие люди работают из дома, что и удобнее, и эффективнее. Мы укрепляем местные сообщества. В детстве вы видели своих соседей, скорее всего, лишь мельком. Но теперь вы ориентируетесь на свое ближайшее окружение, что позволяет сделать жизнь дешевле, чище и экологичнее. То, чем раньше каждый человек занимался в одиночку, сегодня делается сообща. Выращивание овощей – Сбор дождевой воды, изготовление компоста. Ресурсы и обязанности делятся между всеми. Поначалу вы сопротивлялись такой близости, поскольку привыкли к частной жизни в четырех стенах, но довольно быстро все по достоинству оценили дух товарищества и взаимопомощь. Для большинства людей новый образ жизни оказался куда счастливее прежнего. Значительное место в деятельности местных сообществ занимает коллективное производство и закупка продуктов питания. Когда стало ясно, что нужно в корне менять высокотоварное сельское хозяйство, мы быстро перешли к регенеративным методам, сочетанию многолетних культур, экологичного выпаса скота и улучшенного севооборота в крупных хозяйствах, а также к усилению роли мелких местных ферм. Вместо того, чтобы тащиться в отдаленный супермаркет, вы большую часть продуктов покупаете у местных фермеров и производителей. Многоквартирные дома, соседи и даже большие семьи образуют нечто вроде консорциума по закупке продовольственных товаров. Большинство людей снабжается именно так. Они подписывают контракт на еженедельную поставку, а затем распределяют продукты среди членов группы. В этой работе участвуют все, и это значит, что на этой неделе вы занимаетесь выдачей продуктов вместе с соседом снизу, а на следующей – с соседом сверху. Несмотря на то, что сосредоточение производства продуктов на местном уровне обеспечивает экологическую безопасность, продукты питания по-прежнему дороги и на них уходит до 30% бюджета семьи. Вот почему выращивание собственных овощей и фруктов – стало необходимостью. Их разводят буквально повсюду – в общественных парках, на крышах домов, в школах и даже в вертикальных садах на балконах. Самостоятельно возделывая овощи и фрукты, мы поняли, что еда стоит дорого, ее производство требует ценных ресурсов – воды, почвы, усилий, времени. По этой причине самые ресурсоемкие продукты питания – животный белок и молочные продукты – практически исчезли из нашего рациона. Но замещающая их растительная пища настолько качественная, что большинство людей не замечают отсутствия мяса и молока. Маленькие дети не могут поверить, что мы убивали животных ради еды. Рыба по-прежнему доступна, но только выращенная искусственно, причем современные технологии позволяют гибко регулировать объемы производства. Мы соблюдаем разумную меру в том, что касается вредной пищи, и ее доля в нашем рационе неуклонно уменьшается. Правительство облагает налогом мясопродукты, сахар и жирную пищу, что помогает снизить выбросы парниковых газов в сельском хозяйстве. Наибольший прогресс достигнут в здравоохранении. Благодаря снижению количества онкологических заболеваний, инфарктов и инсультов продолжительность жизни людей увеличилась, а стоимость медицинских услуг во всем мире неуклонно снижается. Фактически большая часть затрат на борьбу с изменением климата оказалась компенсирована снижением расходов на здравоохранение. Анахронизмом стали бензиновые и дизельные моторы. Большинство стран запретили их производство еще в 2030 году, но потребовалось еще 15 лет, чтобы полностью очистить дороги от машин с двигателями внутреннего сгорания. Теперь их можно увидеть лишь в музеях или на специальных гонках, где владельцы классических автомобилей платят компенсационный сбор, чтобы проехать несколько километров по треку. И, разумеется, участников соревнований доставляют к месту старта огромными грузовиками на электрической тяге. К моменту всеобщего перехода на электромобили некоторые страны уже вырвались вперед. Норвегия с ее развитым высокотехнологичным сектором и Нидерланды, где чрезвычайно популярны велосипеды, установили мораторий на автотранспорт гораздо раньше. Неудивительно, что тяжелее всего пришлось Соединенным Штатам. Сначала там ограничили продажу машин с двигателями внутреннего сгорания, а затем запретили их использование в некоторых городских районах, зонах с максимально низкими выбросами вредных веществ. Изобретение новых материалов для производства аккумуляторов позволило резко повысить их емкость и снизить стоимость. Одновременно была создана инфраструктура, сеть зарядных станций и парковок. Это обеспечило людям доступ к дешевой энергии для электромобилей. Более того, автомобильные аккумуляторы теперь обеспечивают двунаправленное подключение к электрической сети, так что они либо заряжаются, либо поставляют энергию в сеть, когда машина не используется. Это помогает создавать резерв для умной электросети, которая снабжается энергией из возобновляемых источников. Конечно, повсеместное распространение и удобство электротранспорта сделали его куда привлекательнее, но решающим фактором стала скорость, которой нам в нем так не хватало. Говорят, чтобы отказаться от вредной привычки, надо заменить ее другой, более здоровой и, желательно, более приятной. На первом этапе в производстве электромобилей доминировал Китай. Но вскоре американские компании начали выпускать пользующийся спросом машины. Даже некоторые классические бренды переключились с двигателей внутреннего сгорания на электродвигатели, которые обеспечивали разгон с нуля до почти 100 км в час за 3,5 секунды. Странно, как же много времени нам потребовалось для понимания, что электродвигатель намного удобнее для транспортных средств, Он обеспечивает больший крутящий момент и большую скорость, а также возможность рекуперации энергии при торможении, а обслуживать его гораздо проще и дешевле. По мере того, как люди переселялись из сельской местности в города, у них уменьшалась потребность даже в личных электромобилях. Перемещаться по городу стало гораздо удобнее. Когда вы садитесь в электропоезд, вам незачем искать по карманам проездной или стоять в очереди в кассу. Система следит за вашим местоположением, знает, где вы вошли и где вышли, и сама снимает соответствующую сумму с вашего счета. Есть каршеринг, и горожане тоже охотно им пользуются. Безопасность беспилотников и проблемы ее законодательного регулирования стала одной из серьезных трудностей, успешно преодоленных городами. Была поставлена цель – к 2050 году избавиться от личных автомобилей в крупных городских агломерациях. Эта цель еще не достигнута, но мы неуклонно движемся к ней. Да и вообще, потребность перемещаться по городу в транспорте существенно снизилась. Доступные 3D-принтеры сократили количество товаров, для покупки которых нужно выходить из дому. Дроны, курсирующие по специальным воздушным коридорам, доставляют посылки, существенно разгрузив наземные магистрали. Поэтому мы сужаем проезжую часть, сокращаем количество парковок и инвестируем в проекты городской планировки, которые облегчают передвижение пешком и на велосипеде. Гаражи используются только для автомобилей общего пользования, а промышленные склады – Эти уродливые бетонные бараки, доставшиеся нам от прошлого, теперь утопают в зелени. Отныне города предназначены для сосуществования людей и природы. Изменились и международные путешествия. Авиационный керосин заменила биотопливо. Коммуникационные технологии развелись до такой степени, что можно присутствовать на совещании в любой точке мира, не отправляясь в путешествия. Авиационный транспорт сохранился, но им пользуются реже и билеты очень дороги. Работа теперь по большей части децентрализована, и выполнять ее можно из любого места, поэтому люди копят деньги и планируют долгие каникулы, заграничные путешествия продолжительностью в несколько недель или месяцев, а не дней. Если вы живете в Соединенных Штатах и хотите поехать в Европу, то можете оставаться там несколько месяцев или даже больше, работая удаленно, находясь на другом континенте и пользуясь местным экологически чистым транспортом. Снизить выбросы нам удалось, но все еще приходится иметь дело с последствиями рекордного уровня двуокиси углерода в атмосфере. Долгоживущим прониковым газом деться оттуда некуда, и они по-прежнему вызывают экстремальные погодные явления. хотя и не такой силы, как если бы мы продолжали сжигать ископаемое топливо. Ледники и арктические льды продолжают таять, и уровень океана поднимается. На западе Соединенных Штатов, в Средиземноморье и в некоторых областях Китая продолжаются засухи и опустынивания. Погодные катаклизмы и истощение ресурсов по-прежнему способствуют неравенству в том, что касается доходов, здравоохранения, продовольственной безопасности и доступности источников воды. Однако правительства уже признали, что эти проблемы напрямую связаны с изменением климата. Такое признание позволяет прогнозировать будущие трудности и преодолевать их прежде, чем они превратятся в гуманитарные кризисы. Поэтому, несмотря на сохраняющуюся опасность, ситуация уже не такая острая или непредсказуемая, какой могла бы быть. Экономики развивающихся стран устойчивы, а возродившееся взаимное международное доверие способствовало формированию неожиданных коалиций. Если населению требуется помощь, теперь у нас достаточно политической воли и ресурсов, чтобы удовлетворить эту потребность. Проблема беженцев усугублялась на протяжении десятилетий и все еще остается серьезным источником напряжения и разногласий. Но около 15 лет назад мы перестали считать ее кризисом. Страны договорились о принципах управления притоком мигрантов, о том, как постепенно ассимилировать население, как распределять помощь и ресурсы, как делить нагрузку между регионами. Эти соглашения в большинстве случаев эффективны, но время от времени баланс нарушается, когда в какой-либо стране в течение одного-двух избирательных циклов начинают заигрывать с идеологией фашизма. Технологический сектор и бизнес также подключились к решению проблемы беженцев, воспользовавшись возможностью получения государственных контрактов на выполнение таких масштабных задач, как распределение продовольствия, и строительство жилья для перемещенных лиц. Одна из фирм изобрела гигантского робота, способного за несколько дней самостоятельно построить дом для четырех человек. Автоматизация и 3D-принтеры позволили быстро и относительно дешево строить качественное жилье для беженцев. негосударственный сектор экономики привнес инновационные способы водоснабжения и поддержания санитарных норм. Исчезновение палаточных лагерей и обеспечение людей нормальным жильем привели к сокращению вспышек холеры. Все понимают, что мы живем на одной планете. Природная катастрофа, случившаяся в одной стране, через несколько лет обязательно повторится в другой. Мы не сразу осознали, что если сегодня мы найдем способ защитить острова в Тихом океане от подъема уровня океана, то через пять лет сможем спасти от затопления Роттердам. Каждая страна заинтересована в том, чтобы задействовать все свои ресурсы для решения проблем, возникающих во всем мире. Во-первых, поиск инновационных путей в борьбе с изменением климата и бета-тестирование их за несколько лет до широкого применения – Это разумная стратегия. Во-вторых, таким образом стимулируется взаимная поддержка. Когда помощь понадобится нам самим, мы будем знать, что можем рассчитывать на других. Изменился сам дух эпохи. Ныне мы совсем иначе относимся к миру и неожиданно для себя друг другу. Когда в 2020-х годах прозвучал в значительной степени благодаря молодежному движению Тревожный звонок, мы осознали, что наше общество больно чрезмерным потреблением, конкуренцией и эгоизмом. Погоня за прибылью и статусом привела к уничтожению окружающей среды. Как вид мы вышли за допустимые рамки и в результате едва не погубили весь мир. Стало совершенно очевидно на наглядном геофизическом уровне, что... Отказ от восстановления природы, сотрудничества и партнерства приведет нас к неминуемому краху. Вытащить себя из спирали саморазрушения было бы невозможно без отказа от прежней ментальности и приоритетов, без понимания, что благо человечества неотделимо от блага всей Земли. Самое главное, что все мы, граждане корпорации и правительства, начали задумываться над ключевым вопросом. Прибыль – хорошо это для человечества или плохо? Кризис начала века, вызванный изменением климата, вывел нас из ступора. Восстанавливая окружающую среду и заботясь о ней, мы естественным образом стали внимательнее относиться друг к другу. Мы осознали, что для сохранения нашего вида недостаточно защищать себя от погодных катаклизмов. Мы должны заботиться и о земле, и друг о друге. Когда мы начали бороться за лучшую судьбу человечества, то думали только о собственном выживании, но в какой-то момент поняли, что речь идет и о нашей человечности. Из климатического кризиса мы вышли более зрелыми, научившись не только восстанавливать экосистемы, но и высвобождать собственный скрытый потенциал, силу и мудрость. Человечество обречено лишь в той степени, в которой считает себя обреченным. Победа над унынием – вот главное, что мы оставим потомкам.